«Видишь, какую планиту Бог послал, сын на отца, отец на сына, да что ныне, какие судьи, неправедные, судят неправо, а вот государь так и сына своего не пощадил, какой же он царь!» — высказал разгорячившийся и выпивший лишнее хозяин Порошилов. «Сына своего блаженной памяти!» — при этом все присутствующие встали и осенили себя крестом. «Нашего надежу наследника, государя Алексея Петровича», заведший в сарай, пытал своими руками. «Что ты? Почем знаешь?» — с ужасом спросил проезжий. «Сам видел», — подтвердил Порошилов. «Какой он царь! Не царь, а антихрист!» — крикнула и баба Арина, не отстававшая от мужчин в пробах вина. «Да вот погодите, скоро, скоро конец будет!» Слышала я доподлинно, что преображенские солдаты хотят в строю его убить. Променял он государь большего сына своего на меньшего, на шведский дух. Да нынче не одни преображенцы, нынче и господа хотят ухлопать его за неправду. Многую неправду в корне он показал. Весь народ его бронит, да и сам-то он ходит теперь без памяти, вставил из своей стороны брат Арины, петербургский посадский человек Егор Леонтьев. Обед кончился, а вместе с тем кончилась и затрапезная беседа. Проезжие улегся на сеновале переждать духоту и отдохнуть в прохладном местечке. По пословице «утро мудренее вечера», а у Дмитрия Макарыча вечер вышел мудрее утра. Когда в воздухе схлынул удушливый зной и отдохнула лошаденка, Макарыч, усадив рядом с собой Арину Ивановну, покатил мелкой рысцой в столицу. Невеселые мысли забродились в голове Дмитрия Макарыча. Нахвалившись в полупьяную руку важным знакомством с Шереметьевским дворецким, которого вовсе не знал и в глаза никогда не видал, он теперь придумывал, как бы выпутаться из своего курьезного положения. Но и это было еще ничего». Отбиться от бабы не мудрено, стоит только ее пихнуть с одноколки под каким-нибудь предлогом и самому ускакать, будто лошадь испугалась и понесла, а беда оказывалась другого рода, и беда страшная. Свежий вечерний ветерок, обвеявший грузную голову Дмитрия Макарыча и просветливший мозги, напомнил ему все подробности обеда и о неподобных речах о смерти царевича. И о злодействии государя. Захолодел совсем Макарыч от страха, и мелкая знобь забегала во всю его широкую спину. Ведь за и речи, прямо в Преображенский приказ или тайную канцелярию, а там известна, какая расправа, и скалечат сперва, а потом и голову снимут. Встревоженным мозгам Макарыча мерещился высокий превысокий столб а на том столбе воткнута голова, собственная его голова, и глаза его большие, вытаращенные, оловянные смотрят вверх, точно звезды считают. Пробовал было он успокаивать себя рассуждением, что, мол, пройдет, мало ли каких дел на свете не бывает, но успокаивался ненадолго, на какую-нибудь минуту. У страха глаза велики, И увидели вдруг эти глаза в Петербургском посадском человеке, брата Арины, подозрительную персону, какого-нибудь доносчика или шпиона. Да если бы не был этот посадский человек шпионом, так все-таки от этого не легче. Государь запретил даже и думать о таком деле у себя в запретной горнице, а тут шуткали, чуть криком не кричали в кабаке, на большой дороге, с растворенными окнами, где каждый прохожий все слышал и каждый может объявить слово и дело. Бледный, весь съежившийся, сидел в одноколке Дмитрий Макарыч, выпустив даже возжи из рук. И не может надевиться Арина, что сделалось с новым знакомцем, словно какой оголтелый. То заглядывала она ему в глаза, то прижималась поближе, то ногой толкалась, как будто невзначая от тряски, ничего не слышит даже. У бабы Арины было любвеобильное сердце.